«Спасибо», — быстро ответила я и отвела глаза в сторону. «Странные люди. Сначала дают отнести часы в ремонт, а потом напиваются и начинают искать виновных». Как только мы с Шарлем вернулись к столу, то увидели разъяренного Егора, который строил глазки сидящим за соседним столиком старушкам. «Что с тобой?» «Да меня эти бабки на голову отмороженные достали. Представляешь...» подбежали ко мне в тот момент, когда я накладывал себе салат, и стали хватать прямо за конец. Я выронил тарелку, и вся жратва разлетелась ко всем чертям. Они какие-то сексуально озабоченные, больные бабульки. Может, ты им просто нравишься? А может, ты им просто что-то наговорила? Ну, что я могла такого сказать, чтобы тебя, при почтенной публике, за конец хватали? А вот это у тебя нужно спросить. От тебя можно ожидать все, что угодно». Я предложила Шарлю сесть за наш столик и представила ему своего отца. «Шарль, знакомьтесь, это мой папа». «Папа, это Шарль». Слово «папа» я произносила с ироничной усмешкой. Егор тут же пришел в себя и протянул Шарлю руку. «Здорово, Шарль. Ты извини, что я немного не в себе, но я чуть было не подвергся сексуальному насилию» произнес он на хорошем английском, чем очень удивил меня. Я ударила Егора по ноге и всем своим видом дала ему понять, чтобы он заткнулся. «Я рад с тобой познакомиться, как ни в чем не бывало», — продолжил Егор. «У тебя доброе лицо, а это значит, что ты благородный и порядочный человек». Шарль был счастлив от таких слов. Он заказал бутылку дорогого французского вина и, заметно смущаясь, предложил поднять тост за меня. Я хочу предложить тост за вашу дочь. Она необыкновенная, красивая, яркая, притягательная и недоступная девушка. Хороший тост. За мою дочь. Она лучшая. Мистер Большой Член, не возьмете нас в свою компанию? Послышалось из-за соседнего столика. Я их убью, взвал Егор. Я их просто убью. Не стоит. Радуйся, что ты пользуешься такой популярностью, хмыкнула я. Они меня дико достали. Так ты же секс-символ этого отеля. А секс символом всегда тяжело. До чего они вообще ко мне привязались? Да с того, что ты предмет их страсти и ночных фантазий. Ничего не понимающий Шарль на радостях заказал старушенцам бутылку вина, вызвав у них восторженные аплодисменты. Шарль улыбнулся мне. Какие приятные и жизнерадостные пожилые дамы. Это точно... Не могла я не согласиться с Шарлем. Они положили глаз на моего отца и называют его мистер Большой Член. — Как? — Мистер Большой Член! Шарль от души рассмеялся и посмотрел на вошедшего в ресторан пьяного мужчину, у которого я украла часы. Мужчина, пошатываясь, ходил между столиками, всматривался в лица посетителей и спрашивал у них, кто-нибудь видел русалку. Она по земле ногами ходит, а в воде у нее хвост. Послала меня за финиковой водкой, а сама часы сперла, зараза такая. Хотел сегодня какому-нибудь трансвеститу в морду дать, а придется русалке всю чешую повыдирать». Двое охранников пытались вывести мужчину из ресторана, но он сопротивлялся и говорил то на плохом английском, то по-русски. «Да не нужно меня хватать. Я пока русалку-воровку не отыщу, отсюда хрен уйду. Тоже мне отель пять звезд. Не успеешь оглянуться» как все со стола тащит. Увидев, что кричавший мужчина был уже совсем рядом, я встретилась с Шарлем глазами, и для того, чтобы не было видно моего лица, наклонилась к французу и слилась с ним в долгом поцелуе. Я не знаю, сколько мы целовались, но мне показалось, что это была настоящая вечность. Через несколько минут в зале стало тихо. Охранники вывели разбушевавшегося мужчину и, пригрозив ему полицией, повели в номер спать. Я отстранилась от Шарля и прошептала «Извините». «Ничего страшного», — ответил Шарль, — «мне было очень приятно. Главное, что наш герой вас не заметил». Мы засмеялись и посмотрели на открывшего от удивления рот Егора, который таращился на нас во все глаза, словно не верил тому, что произошло. «Мне кажется, что вашему отцу все это определенно не понравилось», — прошептал мне на ухо Шарль. «Не обращайте внимания, у него такое бывает». «Я думаю, ему просто муха в рот залетела», — шепотом ответила я. Я с опаской посмотрела на папу, который был похож на застывшую мумию. «Папа, тебя паралич разбил или муха в рот залетела?»